Глава вторая. На доске у кабинета капитана Альмы Магуайер на западной базе мелом значилось, что Элис Баннекер назначены в сектор Б 14 на следующие 10 дней, а Хёрт Дакерс берут ночные смены. На пробковой доске по соседству вывесили лист для записи на проведение занятий в домах престарелых. Всё та же клоунада под названием «Маршалы помогают». Уф, немедленно ухнул Фрэнк. Но тут из кабинета выглянула начальница и спросила. «Элис, Баннекер, я тут слышала, вы принесли угощение?» Твайла застыла виноватой статуей, а Фрэнк незаметно стряхнул крошки с голубой рабочей рубашки. Магуайр сощурила аквамариновые глаза, признак полубога, два кинжала изо льда на темном лице. Мертвое море? Ну, серьезно, А в лавке пироги разметают, вы же знаете, капитан?» «Хм, Магуайер кивнула на лист маршала и помогают на доске, пустые строки укоризненно взирали на них. Куда запишетесь? Твайл и Фрэнк обменялись взаимно недовольными взглядами. Фрэнк начал маневр уклонения. Ну. Но дальше не пошло. Магуайер дернула головой, приглашая за собой в кабинет, они снова переглянулись, на этот раз признавая поражение. «Скажу прямо», — заявила Магуайр, едва закрыв дверь, даже не пригласила присесть. «Федеральная ассамблея нам проходы не дает. Говорят, раз бродяг больше нет, такой штат нам не нужен. А некоторые считают, что и сами танрийские маршалы и вовсе не нужны. Может, устроим им наглядные сафари на браконьеров?» — едко предложил Фрэнк. «Меня убеждать не нужно, а вот ассамблея придется» и для этого потребуется совместная работа. Найдете серьезное правонарушение, что-нибудь такое, что оправдает расходы налогоплательщиков, молодцы? Северная база раскрыла скандальный случай с нелегальной добычей танрейского и Овеницита, гады везучие. «Я думала, у Данифийской и Овеницитной шахты безопасность на высшем уровне», — сказала Туайла. «Так и есть, потому-то дело такое громкое». «Кому же настолько понадобился этот минерал?» — спросил Фрэнк. Его Иовенецит добывают только в Танри, и больше нигде в мире его нет. Его применяют в косметике, но ну, в умолаживающих продуктах для женщин зрелого возраста. Старое, знакомое раздражение на бесконечные древние двойные стандарты вскипело в животе Твайлы. Выглядеть на свой возраст, что может быть ужаснее. «Спаси нас, бабушка, мудрость», — согласилась Магуайр, которая, как и Твайла, была женщиной зрелых лет. «Кто работает по делу про иувеницит?» — спросил Фрэнк. «Фокс и Гомас. «Я думала, Рози Фокс работает на восточной базе». «Да, но несколько недель назад потеряла семнадцатого напарника. Работать с ней согласился только Гомас, так что теперь она на севере». Фрэнк кивнул на дверь, а точнее на доску с расписанием за ней. Дакерс вроде тоже снова лишился напарника. Он же был с Ризом. Можно было приставить его к Фоксу, а не к Хёрду». «И получить на западную базу Фокс нет уж, спасибо. Мне хватает геморроя». «Ладно, речь не об этом. У западной базы нет громкого дела про иувеницит, так что приходится что-то изобретать. А значит, маршалы помогают. Вы двое уважаемые ветераны. молодежь равняется на вас, и мне нужно, чтобы вы подавали хороший пример. Так что давайте-ка я спрошу еще раз. В какой дом престарелых вы собираетесь пойти, чтобы рассказать о работе танрийских маршалов?» Угодье мудрости!» — пискнула Твайла под суровым взором начальницы. «Хороший выбор». Магуайер открыла дверь кабинета. Твайла и Фрэнк пробрались мимо нее, и тут она спросила, какой он был. «Что?» «Пирог». «Эм, персиковый?» Это был скорее вопрос, чем утверждение. Магуайер сглотнула слюну. «Я люблю персиковые». Твайла съежилась под весом начальственного неодобрения, и Фрэнк повел ее подальше от бушующей Магуайер. Они ответственно вписали себя в строчку угодий мудрости и двинулись к оружейным шкафам. Пока шли по длинному коридору, Твайла все думала про Рози Фокс. Среди тонрийцев Фокс была легендой. Самый первый маршал, заступивший на службу больше четверти века назад, но Твайла ни разу не встречала ее Среди полубогов, таких как Фокс, многие шли на службу в маршалы. Может, так они чувствовали себя ближе к своим божественным корням. Но Фокс была единственной, кого знала Твайла и кто обладал настоящим бессмертием. Так что эта женщина весьма интересовала Твайлу. — Ты знаешь Рози Фокс? — спросила она у Фрэнка. — Ага. Раньше частенько с ней пересекались. Характер у нее тот еще. Но она тебе нравится? — уголок рта Фрэнка пополз вверх. Да, она импульсивная, порой попадает из-за этого в неприятности. Часто, но поэтому же она отличный маршал. Наверное, решения принимаются как-то иначе, когда не нужно прикидывать, убьют тебя или нет. К этому моменту они добрались до места, а обсуждать другого маршала в присутствии Ферн, оружейного регистратора, которая ловила каждое слово, было как-то неприлично. Они по очереди отметили свои штатные мини-арбалеты и боеприпасы. Твайла также вписала рапиру, Фрэнк — свои обычные мачете. Да, от Танрия теперь было куда безопаснее, но старые привычки никуда не ушли, так что ни Твайла, ни Фрэнк не собирались пока расставаться с оружием, которое некогда отделяло вновь поднятые тела от чужих душ. Заглянув за провизией, они направились в стойло. Твайла относилась к эквемарам сугубо практически как к транспорту, так что особо не выбирала, какого взять. А вот Фрэнк был куда придирчивее. В юности он работал на эквемарном ранчо на южном побережье Бушонга и в результате обзавелся кривоватыми ногами. Он был среди немногих маршалов, которые радовались, обнаружив Стоило с Солилиза. Сегодня невеста удачи благоволила ему потому что Солилис ждал его во всем своем фиолетовом великолепии, нахально пуская в воде пузыри. «Привет, красавчик!» — поздоровался Фрэнк. Солилис поднял здоровенную бошку из воды, только чтобы недовольно фыркнуть в ответ. Покачав головой Твайла, вывела свою смирную кобылу. В этом случае красота определенно в глазах смотрящего Фрэнки. Они вытерли чешуйчатую шкуру эквимаров, оседлали их и потрусили к порталу западной базы. Много тысяч лет назад новые боги победили старых и заточили их здесь, на острове Бушонг, в стенах из непроницаемого бурлящего тумана, в мгле. Старые боги давно уже ушли на небо и стали звездами, но люди впервые попали в Тандрию всего 27 лет назад, когда изобрели порталы. Металлическая рама, встроенная прямо во мглу, дохнула паром, когда напарники приблизились. «Луис, ты вернулся, как малыш?» — спросила Твайла у дежурного техника, пока тот крутил пару регуляторов на раме. «Все отлично, но в доме никто больше не спит. Ну, ты понимаешь». «Я да три раза проходила через это». Техник потянул за рычаг, и в движение пришли загадочные шестеренки и поршни. Мгла в раме и до мерцающей дымки, на той стороне проступил странный ландшафт Танрии. Твайла и Фрэнк тронули эквимаров и проехали в проем, и за те несколько секунд, которые занимал переход, голову Твайлы сдавило знакомое ощущение неправильности до звона в ушах. Она уже привыкла к этому чувству, но оно оставалось самой неприятной частью в целом любимой работы. Вокруг раскинулась Танрия, нелепый, чуждый мир, полный искаженных цветов, пейзажей, растений и животных, созданных скучающими богами, которые не знали, чем заняться. Старые боги не были творцами, обычный мир и все, что его населяло, создали новые боги. Так что Танрия больше напоминала детский рисунок с горами, деревьями и цветами, а не настоящие горы, деревья и цветы. Раньше Твайла восхищалась видами, но в маршалах она провела восемь лет и это зрелище несколько потеряло в красоте. А теперь Танрия осталась просто местом для работы. Они поехали на северо-северо-восток в сектор б 14 куда их назначили на 10 дней патруля. Местность была скалистой, здесь располагалась гряда из неприятно треугольных гор, известных как Драконьи Зубы. Хотя все, конечно, знали, что истории о танрийских драконах — это просто сказки. По легенде, старые боги сражались с новыми верхом на драконах. Когда человечество открыло проход в Танрию, многие надеялись, что драконы еще остались здесь, за стенами мглы, но ни одного так и не обнаружили. Охотников на крупную дичь и всяких шарлатанов это не остановило. Время от времени они ходили в Танрию по специальной лицензии, надеясь стать первооткрывателями. Твайла не уставала удивляться, что иные не прочь заплатить кругленькую сумму денег, чтобы отправиться на поиски очевидно несуществующего зверя, который к тому же убил бы любого охотника, если бы существовал. Добравшись до сектора b 14 они обнаружили Хёрда и Дакерса, которые собирались в ночной патруль. Даже в полутьме стоил вычурные ярко-фиолетовые сапоги Хёрды из кожи эквимара били Твайле в глаза». Салилис воскликнул Дакерс, заметив Твайлу и Фрэнка, а точнее Эквимара Фрэнка. Он похлопал жеребца по шее и отдернул руку, когда тот попытался его укусить. «Обожаю его!» Солилис злобно булькнул, и Фрэнк, понимающий, ухмыльнулся. Ты мне сразу понравился, Дакерс. Приветствие Херда было менее приятным. Неужели мистер и миссис Баннекер бросил он, выводя эквимара из темного стойла, и хохотнул, радуясь самой навязшей в зубах шутке, которую он повторил уже бесчисленное количество раз? «Мужчины и женщины могут просто дружить. А «Мужчина может взять фамилию женщины, но приятно слышать, что ты все держишься за старобожескую мизогинею, хотя с их падения прошли тысячи лет», — вежливо ответил Фрэнк. А вот Твайла просто кипела. Восхитительная невозмутимость напарника напомнила ей о том, что Хёрд не стоил потраченного времени и нервов, и она прикусила язык, чтобы не выдать совершенно бесполезную отповедь. «Это не остановило Хёрда», — подмигнув, он заявил, — «Жаль, что взглядом не убьешь, миссис Элис», — и вывел Эквимара в Танрийские сумерки. «Погодите, а вы что, женаты? Или Хёрт просто дебил? Или и то, и другое?» — спросил у них Дакерс. «Мы просто друзья», — ответила Твайла. «А Хёрт — дебил», — добавил напарник. «Фрэнк! Ну, что он правда дебил, это факт. Не надо говорить о человеке плохо за спиной». Секунду назад ты метала в него молния из глаз. Вообще-то мог бы уже и в отставку идти, протянул Дакерс. Не женат, детей нет, добрых двадцать лет в маршалах, небось купается в деньгах. «Не, он на мели», — сказал Фрэнк. «Я на эту зарплату учу ребенка на врача, а у меня даже полной пенсии нет», — пораженно сказала Твайла. «Как это на мели?» «Проигрался». Твайла вспомнила, как много лет работала, экономила и откладывала, чтобы семья сводила концы с концами, а этот человек просто проиграл все щедрые дары невесты удачи. А, впрочем, человеку, который тратил время на азартные игры, вероятно, нечего было терять, если говорить о важных вещах. Ни друзей, ни семьи, ни чувства собственной нужности. Поэтому сострадательная честь Твайлы сказала «Как грустно». Дакер с такой стороны не имел. — Какой же придурок? — Как ты оказался с Хёрдом? — спросила его Твайла. — Я думал, Рис твой напарник. Рис уволился пару недель назад. Солили спнул его по орехам, так что в итоге пришлось провести орехоэктомию. Рис поклялся, что не вернется. Этот Эквемар просто красавчик, — сказала Твайла Фрэнку. Тот сочувственно поморщился. Дакерс рассмеялся и потянулся через своего эквимара затянуть подпругу, открыв сине-зеленые линии закупоренной бутылочки на его коричневой коже. Видимо, после приступа аппендицита храмовый жрец запечатал его душу в этой татуировке. Когда бродяги еще представляли угрозу, маршалы вроде Дакерса были очень полезны, потому что потерянные души Танрии оживляли трупы именно через аппендикс. Конечно, бродяги исчезли, так что было уже неважно, где Дакерс хранил душу. «Врать не стану, херт не мой любимчик, сказал Дакерс, но «Ну, в смысле он же носит фиолетовые сапоги из кожи эквимара. Как можно носить кожу того, на ком ездишь? Божество какое. Фрэнк согласно фыркнул, пытаясь загнать сопротивляющегося солилиза в одно из водных стоел. «Но Магуэр сказала, что одного работать меня пока еще не отпустят», — продолжал Дакерс. «Так я и оказался в паре с Хердом. А сколько у тебя всего было напарников? После Харта? Всего три». Твайла порой забывала, что Дакерс учился у Харта Ральста, на спасителя Танрии, человека настолько сурового, что было как-то не по себе слышать, как его вот так запросто зовут по имени. «А с кем ты работал, Дариза? спросила она. С Полсоном, но мы отработали всего две смены. А потом он увлекся какой-то дамой на турнире по парчизе. «То есть у тебя за год было три разных напарника?» Фрэнк закинул руку ей на плечи, его теплая тяжесть накрыла ее уютным одеялом. «Не бросай меня, солнышко, я могу оказаться с этим парнем», Дакерс указал на рюкзак Твайлы. «Ого, Баннекер, я и не знал, что ты фанатка Грейси Добро с кулаками!» «По правде, я не читала комиксы, но у тебя рюкзак с Грейси». «Это одного из моих сыновей». Она знала, что рюкзак позорный, но так и не смогла придумать, зачем покупать новый, если есть вполне годный, даже если слегка детский. «Сколько лет твоим детям?» Твайла принялась загибать пальцы. «Дагу младшему — 33, Уэйду — 32, а Хоуп — 23. Не молоды». Она смирила его суровым взглядом. Дакер схватился за сердце, словно его подстрелили. «Блин, молнии!» Херт нарисовался в широком проеме стойла и убил все веселье. «Пацан, ты идешь или как?» «Нет, с ними останусь». «Заметьте, не я это сказал». Твайла возвела глаза неведомому в пустоту за небесами. «Храни нас, боги!» Не обратив внимания на нее, Хёрд плюнул через плечо. Твайла никогда не понимала, от чего мужчинам так горит плеваться. Дак делал то же самое, и ее это страшно бесило. Вообще не понимаю, зачем теперь патрули за Нелхерт? Нехрен здесь делать низкий поклон при святому Ральстону. Фрэнк не повелся, но Дакер сжал кулаки, Твайла бросила: Да, как он вообще посмел спасти наши жопы? Говорят, теперь он присматривает за жопой мерся, Берцл. Пошли, Дакерс. С этими словами Херт вышел, и его напарнику пришлось проследовать по его сальным следам. Если я его сегодня пришибу, поможете, Салибе? спросил у них Дакерс. Разумеется, ответил Фрэнк. Твайла почти не сомневалась, что Дакерс шутит, но на всякий случай сказала, но ты все-таки не убивай его сегодня, и вообще, пожалуйста. «Зануда!» — беззлобно заявил Дакерс и вышел. Вечером горе дня Твайла и Фрэнк вернулись в казарму с дневной смены и обнаружили, что Дакерс выводит своего эквимара в одиночку. «А где Хёрд?» — спросила Твайла. «Понятия не имею. Думал, отошел отлить, но он ушел час назад, и с тех пор я его не видел». «Если не притащит свою жопу обратно через пять минут, я поеду один. Опять. На прошлой неделе он мне такое уже устроил. Явился только часа через два после заката». «Хочешь, поеду с тобой?» — предложил Фрэнк. «Ничего, он точно явится. Рано или поздно. Сигнальную ракетницу далеко не убирай, мы будем посматривать», — Окликнул его Твайла, когда он повел Эквимара и стойл, и Деккерс помахал им на прощание. Вдали раздался зловещий раскат грома. В танрее бушевала всего одна гроза, огромные черные тучи, которую сотворил плененный бог гнева, и попасть в эту грозу было крайне неприятно. Твайла тревожно взглянула на небо и пошла вслед за Фрэнком в казарму. Дверь и окна они оставили на распашку. Если Дакерс попадет в беду и отправит сигнальную ракету, они непременно заметят. Они сели ужинать, когда услышали снаружи робкое «Привет!» «Почта!» «Заходи!» – позвала Твайла, и в следующий миг Гермия, новый немкий лимпочтальон Тандри, сунула в казарму свой курнос и ежи наносят. До нее здесь работал потасканный, проспиртованный кролик Сквернослов, так что, насколько понимала Твайла, Гермия была куда лучше, по крайней мере, если говорить о манерах. Большая часть немки ростом не дотягивала до людей, но утыканная колючками голова Гермии не доставала или и до пояса, что добавляло обаяние этой прямоходящей ежихи. Она носила вязаную узорчатую кофту на три размера больше, красный шерстяной шарф и голубые резиновые сапоги с рисунком из облачков. Иголки то там, то сям торчали из свитера, придавая ей уютно взъерошенный вид. А черные глазки бусинки казались просто огромными за идеальными кругами очков. Она была такой невыносимо милой, что Туэйле при каждой встрече хотелось восторженно запищать. Гермия копалась в потертой кожаной сумке, но вздрогнула, когда вдали залаяла бродячая собака. «Божечки!» — пискнула она, и из сумки мини-лавиной посыпались на пол ещё недоставленные письма. Фрэнк фыркнул, то ли засмеялся, то ли раздраженно вздохнул, а может, и то, и другое. Твайла встала из-за стола, чтобы помочь собрать разлетевшиеся письма. Она схватила, сколько получится, а Гермия поднимала по одному и всматривалась в каждый адрес, прежде чем аккуратно опустить конверт в сумку. «Это вам», — сказала она Твайле, таким тоном, словно само существование этого письма удивляло ее. «Спасибо», — Твайла широко улыбнулась, увидев, что письмо от Хоуп и ее дочери. «И это...» «Божечки-кошечки, целых два письма!» Твайла взяла второе и принялась копаться в своем рюкзаке с Грейси. Добро с кулаками в поисках мелочи ночевые. «Для вас, маршал Элис, тоже есть письмо, я точно знаю!» Розовый язычок Гермии показался в уголке милого ежиного ротика. Она принялась рыться в сумке. И рыться, и рыться... Вытащила письмо, внимательно осмотрела его и сказала «Нет» вытащила другое, осмотрела его и сказала «нет». Вытащила чудовищных размеров ящик раза в четыре больше сумки, пыхтя под его тяжестью, и сказала «нет». Заметно приуныв, она бросила ящик обратно в сумку, вытащила бутылку — это оказалась виноградная газировка — и сделала глоток, чтобы придать себе сил. Как ты думаешь, может быть, э, там Фрэнк показал на правое плечо Гермии, парописем накололась на иголки, торчащие из кофты. Гермия поставила бутылку на стол и розовой лапкой сняла один из конвертов Нет, не оно, и приколола письмо на иголки, торчащие из свитера слева. Фрэнк состроил полное муки лицо, а над драконьими зубами прогремел очередной раскат грома. «Не груби», — высказала ему Твайла. «Я ничего не сказал. Тебе и не надо». Ничего не заметив, Гермия стащила с иголок второе письмо. Тихо хрустнула бумага. Гермия ойкнула с досадой, поправила очки и прочитала адрес. «Ой, нашла». Фрэнк взял свое письмо в надорванном конверте, а Твайла отдала Гермии чаевые. Та прижала монетки к сердцу, глаза подернулись дымкой за стеклами очков. «Большое, огромное вам спасибо, но ну, мне пора». Она сунула деньги в растянутый карман кофты, поправила сумку и схватила бутылку с газировкой. Ей потребовались обе лапки, потому что пальчики были совсем крошечные. «Хорошей ночи!» «И тебе...» «Спасибо, Гермия!» — ответила Твайла. «Пока!» «Пока!» — сказала Твайла. Фрэнк без особого энтузиазма помахал от стола. «Пока!» — повторила Гермия, развернулась и вышла в ночь. Твайла постояла у двери, очередной раскат грома сотряс землю. «Надеюсь, с ней все будет хорошо». Фрэнк пожал плечами и откусил Бурито. ты из-за нее не переживаешь? Она же бессмертная. О чем там переживать?» Он посмотрел немного вдаль, а потом сказал. «Знаешь, мама раньше собирала ежей, не настоящих, а статуэтки всякие, солонки и все такое. Обожала их». Уголок рта Фрэнка пополз вверх. Он всегда с любовью говорил о матери, которая умерла 15 лет назад, и об отце, и о старшем брате он отзывался без тени привязанности. Твайла давно уже поняла, что не нужно давить на него по этому вопросу, но знала, кроме матери, в его детстве было мало хорошего. Фрэнк вернулся в настоящее к письму, и Твайла последовала его примеру, чувствуя, как теплеет на сердце при виде знакомого почерка. Она открыла конверт и прочла. «Мамочка, зубрю, не покладая рук, так что я коротенько. Буду дома к вечеру следующего мудрого дня, если не раньше. Не могу дождаться. С любовью, Хоуп». Пост скриптум. «Я привезу Эверетта. Ничего?» Фрэнк посмотрел, как Твайло улыбается письму и предположил. «Хоуп едет домой на каникулы и берет с собой Эверетта. помни, кто такой Эверет? «Ты его знаешь, это друг Хоуп. Они дружат с последнего курса. Он приезжал тем летом». «А, да, славный парень». «Да». Твайле нравился забавный и милый Эверетт Симс. «Если уж дочь уехала так далеко, чтобы учиться на врача, Твайла утешала хотя бы то, что там у нее нашелся близкий друг, который мог позаботиться о ней». «Когда они приезжают?» — спросил Фрэнк. «Следующий мудрый день. Как раз на свадьбу попадут». Он протянул свой конверт, и Твайла поняла, что у нее самой есть такое же приглашение, любовно выписанное от руки на плотной бежевой бумаге. «С большой радостью приглашаем вас на свадьбу Мерси Элизабет Бёртсел и Хартли Джеймса Ральстона. Вратник третьего числа месяца художника. Пять вечера». «Храм всех богов вытерните. Бушонг после церемонии вас ждет банкет». Твайла не могла поверить своим глазам. «Харт Ральстон и женится. Кто бы мог подумать?» «Рад за него», — сказал Фрэнк, и Твайла поняла, что он изо всех сил старается порадоваться. Свадьбы всегда были Фрэнку малоприятны. Они напоминали о том, что он считал своим величайшим провалом. Но этот так называемый провал косвенными путями привел к лучшей дружбе в жизни Твайлы, а значит, она не могла винить Кору за то, что та ушла от него 12 лет назад. Впервые она встретила Фрэнка, когда они с Корой, Лю и Энни, въехали в дом по соседству от нее, Дага, Дага-младшего, Уэйда и Хоуп 22 года назад. Их дома были зеркальным отражением друг друга, одноэтажные, по три спальни в каждом, с небольшими лужайками, выходящими на улицу Котн, Вуд вытерните. Но Твайла почти не помнила, как пожимала Франку руку. Сперва она подружилась с Корой. Это была соседская дружба, которая вырастает на детях одного возраста. Они помогали друг другу в трудные моменты, присматривали за детьми, когда одной из них нужно было отлучиться на минутку, одалживали то яйцо, то сахар, все такое. В те дни Кора просто спасала ее, и Твайле нравилось думать, что и она делала для Коры не меньше». Десять лет дети Элисов и банкиров шмыгали туда-сюда из дома в дом и со двора на двор, словно между ними вовсе не было забора, а Твайла и Кора потягивали кофе по утру. Время от времени пропускали по бокалу вина после ужина и обсуждали, как сильно они все время устают. И о мужьях кликотали. немало. Честно говоря, Фрэнк Эллис не казался Твайле таким уж ужасным. Да, по работе он проводил много времени в мгле, но в свободные дни или делал что-то по дому, или выносил мусор, или играл слю в догонялки во дворе, или помогал детской команде морского пола. Твайле казалось, будто истинная причина проблем Коры и Фрэнка в том, что он просто не уделял внимания лично ей. Но порой именно поэтому Твайла и завидовала соседке. Когда Кора ушла, Твайла была на смене в Бакалею Уилнера и узнала об этом, пока пробивала Юджину Чаннингу капусту, бананы и печенье. Юджин был бесстыдный сплетник, но боги доверять ему было можно в 99% случаев. В тот раз он услышал новости от своего приятеля Боба Лоуэнштейна, который заправлял баржу Коры на заправке по дороге из города. «Багажник так набило, что пришлось веревкой перевязать. Чемоданы везде, даже на крыше». «Не, в отпуск так не собирается», — так Боб сказал. «Уж вы мне поверьте, она на всех парах мчит на южные побережья. Они с Элисом оттуда и приехали, так?» «Совершенно ничего об этом не знаю», — заверила его Твайла. Но внутри твердым тяжким комом встала вина. Стоило только подумать, сколько раз они скоро и жаловались друг другу на Дага и Фрэнка соответственно. А теперь Даг умер, а Элисы разошлись. Вернувшись тем вечером домой, она сделала то, что сделала бы на ее месте любая уважающая себя женщина. Принялась готовить запеканку с тунцом. Полчаса спустя она бодро прошла со стеклянной формой для выпечки в руках по двору и постучалась в дверь Фрэнка Элиса. Последовала долгая тишина, но затем она услышала шорох шагов изнутри, и через секунду в проеме появился Фрэнк. Твайла будто увидела его впервые не как мужа Коры или отца Лю и Энни, а как живого человека, которому не повредит помыться, съесть что-нибудь сытное и получить объятия. В то время он коротко стригся, и пока еще черные волосы у него беспорядочно торчали во все стороны, большие кореи глаза покраснели, одежда измялась. Так-то он не выглядел человеком, погрузившимся в пучино отчаяния, просто потерянным. Твайла хорошо знала это чувство, сама испытала нечто похожее, когда шериф остановился год назад у ее магазина и сообщил, что Дак разбился на барже на четвертой водостраде. Она протянула Фрэнку запеканку. «Ты ел что-нибудь? Я принесла ужин, вдруг ты голодный?» Фрэнк озадаченно посмотрел на нее и кивнул, словно говоря. «Полагаю, ты уже знаешь, что моя жизнь пошла под откос. А еще запеканка будет в самый раз». «Заходи», — сказал он и посторонился. Твайла раньше не замечала, какой у него глубокий голос, пока он не выговорил это единственное слово. А они вообще хоть словом-то перемолвились за эти десять лет, что прожили с общим забором, мысль была удручающая. Она прошла в кухню, зажгла газ и оставила духовку разогреваться. Минут за пятнадцать прогреется до ста градусов. Поставь в духовку на 40 минут. Когда зашкварчит, достань и дай пять минут остыть, а потом ешь. Тут хватит на пару дней. Тебе нужно что-нибудь купить? У меня завтра смена у Уилнери, так что мне несложно. А ты ужинать не будешь? Это тебе. Я себе что-нибудь соображу. Ты сделала мне целую запеканку? Мне нетрудно. Франк яростно заморгал, и Твайла на миг испуганно решила, что бедняга сейчас просто сломается. Но тут он то ли усмехнулся, то ли всхлипнул и сказал, «В холодильнике была пара бутылок пива. Хочешь». Она почти отказалась, но тут поняла, что уже давненько не пила пива. Так что она осталась на бутылку, а потом еще на одну, а потом последовала запеканка с тунцом и морковь к ней, которую она откопала в глубине холодильника. С тех пор они то и дело ужинали вместе, когда у Фрэнка выпадал выходной, а Твайла не была занята работой или родительскими собраниями. Хоуп тогда ходила в среднюю школу, а Уэйта и Анита заглядывали время от времени. К огромному удивлению Твайлы Фрэнк настоял на том, чтобы готовить и убираться на кухне по очереди. И в результате починил осточертевший капающий кран, который много лет бесил Твайлу. Несколько недель спустя Твайла, идя по кирпичной дорожке к дому Фрэнка, заметила, что клумба с ирисами слишком уж разрослась и решила заняться ей, когда похолодает. Ужины и мелкая помощь по хозяйству обратились в неожиданную дружбу, а это неумолимо привело к тому дню, когда Фрэнк, выслушав страдания Твайлы по поводу нехватки денег на учебу Хоуп, предложил работать с ним Танрийским маршалом после того, как его напарнику идет в отставку. «Не стану врать, работа опасная, но платит хорошо, а я присмотрю за тобой, ты же знаешь». Он написал для нее рекомендательное письмо, ее взяли на работу. Хоуп отучилась в колледже и теперь училась в медвузе, а денег еще оставалось достаточно, чтобы откладывать понемногу на учебу внукам. И вот, много лет спустя, она ужинала с Фрэнком в Танрии. Твайла с любовью убрала письмо Хоуп в конверт и аккуратно уложила рядом с приглашением на свадьбу. Жаль, что старший сын Даг не писал ей в таком духе. Невестка порой отправляла ей письма с фотографиями внуков, но Твайла знала, что дети Дага-младшего гораздо ближе к дедушке и бабушке по матери, чем к ней. Естественно, их они навещали чаще, но у Твайлы все равно разбивалось сердце. У Фрэнка была похожая ситуация. Лю было одиннадцать, а Энни всего девять, когда Кора ушла от него. Раз в год он брал отпуск, чтобы провести время с ними на ранчо, а Лю и Энни каждое лето приезжали к нему в Итерните на пару недель. Фрэнк никогда не признавался, но Твайла знала, чем старше они становятся, тем сильнее он боится, что они вовсе перестанут приезжать. Громкий хлопок выдернул Твайлу из размышлений. Они с Фрэнком выбежали наружу и увидели ярко-розовый огонек с шипением, взмывающий в небо. Да блин, сказал Фрэнк. Да, Керс, в тот же самый миг произнесла твайла. Бросив тарелки, они вскочили на эквимаров, не тратя время на то, чтобы обсушить их, и галопом помчались в сторону ракеты.